Это если еще не загноится раны, и Шувалов не отправится на кладбище. Это не веру я отвез к Боброву и стриптоциду, а граф, небось, отправлю к военным хирургам. Нет, жалеть Шувалова тоже не получалось. Он выбрал свою судьбу сам. О, Власовский, вот кому можно посочувствовать. Я только сейчас осознал, что на милого доброго оберполицмейстера повесит ходынку. Ну а кого еще делать виноватым? Ни царя же, не великих князей. Эть прямо по пословице, жена Цезаря вне подозрений.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 могут помочь и Вашему императорскому высочеству.